Глава 31. Через полтора часа в доме Бражникова собралась небольшая компания. Сам хозяин, напротив него вездесущий Гантимиров, которому пришлось рассказать о бегстве Алисы, и заместитель начальника полиции Тимошаевска Альберт Рузаев приземистый человек с тяжелой бульдожьей челюстью и набрягшими веками, из-под которых поблескивали маленькие колкольдистые глаза. Ты знаешь, Олег, я в долгу не останусь, обратился к нему Бражников и хрустнул костяшками пальцев. «Само собой», — пожал плечами Рузаев и опрокинул в себя рюмку коньяка. «Так где, по-твоему, она может быть? Если бы я знал, давно бы уже за волосье домой притащил», — огрызнулся хозяин дома и шумно выдохнул. «Все карты мне попутала, дрянь такая». «А мать что говорит?» «Какая мать?» — не сразу сообразил Бражников. «А, он неопределенно махнул рукой и покосился на дверь». «Мать, угу». Ты же знаешь, ей давно все по барабану. Кто бы знал, кого в дом беру. Разве ж я бы? Ты уверен, что она не в курсе? Влез Гантимиров, выкручивая пробку из бутылки. Бражников пожевал губами и задумался. Через минуту ни слова не говоря, вышел, а когда вернулся, его гости уже приговорили больше половины бутылки. Он подошел к столу и положил на него телефон. Может и знала, а может и нет, хмыкнул он, открывая экран. Так давай ее спросим, предложил Рузаев. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а, Бражников опустился на стул и побарабанил пальцами по столешнице. Приболела она, и без паузы продолжил. Но Алиски написала: вот, смотри. Рузаев пробежал глазами сообщения и отложил телефон. Ну и, вот же, пишет: Я не знаю, где ты и что с тобой, только прошу тебя, не возвращайся. Люблю и бла-бла-бла. Может, тебе самому с бабами своими разобраться? Бражников стиснул челюсти, а затем ответил: Я разберусь, Алек. Я разберусь. Только давай все-таки ты по своим каналам нашу встречу ускоришь, сколько ты за это хочешь. Рузаев поерзал в кресле и покачал головой. Знаешь, Витя, я ведь к своему месту не приколоченный, и если ты от меня что-то скрываешь, а ты целку-то из себя не строй. Побойся Бога, Алек, встрел Гантимиров, перед тобой безутешный отец. Ну, я так и понял, скривился Рузаев. Ладно, займусь, но если. Я разберусь, уверил его Бражников, Ты мне только ее найди. Говорил тебе, чтобы ты камеры по всему дому поставил, не послушал меня. Кого мне бояться-то? прищурился Бражников. В собственном доме? Да и собаки у меня чужого порвут. Эх, Витя, скупое платит дважды, крякнул Рузаев. Это еще кто-то из великих сказал. «Скупой, говоришь?» — прошепел Бражников. «Я в тебя, в бездонную бочку, столько бабла вкатил!» «Что?» «Тихо, тихо!» — заволновался Гантимиров. «Ну, что вы, как малые дети! Дел-то на пять копеек девчонку в городе сыскать. За сутки управимся. Надо распечатки звонков взять на всякий случай. Кто ей звонил, кому она. Ну и следить, когда выйдет на связь. Правильно я говорю, Алик?» Хлопнула входная дверь. Держа в вытянутой руке несколько листов, вошел Гоча. «Виктор Алексеевич, вот гайцы из городских камер сняли». «Дай сюда», — ответил тот, и как только перед ним оказались распечатанные фотографии, склонился над ними и внимательно изучил. «Один едет. Видите? На рассвете укатил московский гость», — услужливо прокомментировал Гоча. «В общем, Алиску никто не видел. Последняя, кто с ней общалась, это подруга ее, Танька. Ну да вы и сами знаете, я говорил». «Потом этот вот», — дёрнул он подбородком, указывая на фото, — «к вам сюда приехал. Он же и в кафе тогда был. Я вам рассказывал». «Кафе?» — эхом отозвался Бражников. «Да, Алиса там с девчонками сидела. Я им не мешал, снаружи ждал». «И головастый тоже там был», — Бражников потер подбородок. «И чего ему в нормальном рестике не сиделось?» «А кто он?» — без видимого интереса спросил Рузаев. «Твой партнер? Партнер, мля». — сплюнул Бражников. — Типа да. Должны были сегодня дела обсудить. А он, падла, свалил. — Почему? — А я знаю, — огрызнулся Бражников. — Не знаешь? — с издевкой в голосе переспросил Рузаев. — Ты и не знаешь? — Слушайте, а давайте-ка я ему позвоню, — примирительно предложил Гантимиров. У тебя что, его телефон есть? У Бражникова вытянулось лицо, и в глазах зажглись нехорошие огоньки. «Каюсь, не успел обменяться, но у меня выход есть на одного человечка. Мы сейчас в приемную министерство запрос сделаем, а потом быстренько узнаем, когда Головастый на работе появится. И я своему человечку наберу, если потребуется. Хорошо?» Гантимиров стал быстро что-то набивать в своем телефоне и через несколько минут довольно произнес. «Так, ну вот, отдел финансирования госпроектов, так-так, Головастый Дмитрий Валентинович, одна штука». Его радостное воодушевление вдруг заметно померкло, а брови сошлись у переносицы. Он склонил голову сначала налево, а затем направо, вглядываясь в изображение на экране. «Не пойму что-то». «Да не, вроде он». Или... «Дай сюда!» — вырвал у него телефон Бражников и увеличил картинку. «Это кто?» «Это...» — Гантемиров облизал тонкие сухие губы. «Это... головастый». В его голосе отчетливо прозвучало хрип отца. Бражников поднял на него тяжелый, не предвещающий ничего хорошего взгляд. Затем поднял со стола принесенный Гочи снимок с видеокамеры и положил рядом с телефоном. «Это кто?» — опять спросил он, никому не обращаясь. «Твою же...»